42. Вскоре на Кургане остались только Джон, Маири, Томас и Джанет, которые легко прошли через поверхность большого стоячего камня и вновь оказались в мире людей. За минуту до этого по другую сторону Монолита они тепло попрощались с Пукой, который в ту ночь стал их другом. Сердца их были полны печали. С двумя чернобурыми лисичками, что могли принимать женский облик, расставания как такового и не было — Хитрые создания просто скакнули в густой вереск, оставив после себя лишь эхо своего взволнованного тявканья. Джанет с тоской оглядела неоглядный простор вересковых пустошей. Сейчас он был залит ярким утренним светом. Далеко вдали, по высоким скалистым выступам, пробегали тени облаков. Джанет повернулась и присоединилась к остальным. Издалека они вовсе не были похожи на героев, что шествовали с удивительной историей — о которой можно поведать миру для тех, кто их не знал, они были лишь четыре маленьких фигурки, медленно бредущие по огромной равнине в сторону дома. Приглядевшись внимательней, кто-то мог бы и заметить, что один из них выше остальных и облачен в странные кожаные доспехи. Перед собой он толкал громоздкий черный мотоцикл. Джон Рейвенскрофт, приостановившись, посмотрел на человека — Для спасения которого они нынче приложили столько стараний улыбнулся. Томас, она с женой не переживай. Бери мою дочь и летите себе на своем звере. У нас с Маире все будет хорошо. Повернувшись к жене, он спросил: Нам ведь есть о чем поговорить? Правда? Пожилая женщина подалась ближе к его теплу и ответила широкой улыбкой. Правда, правда. Такая же, как любая другая история. Джанет со смехом взобралась на лайтнинг позади Томаса. Крепко обхватив его руками, она крикнула. «Давай! Жми!» И ревущий, стреляющий дымом монстр, оттолкнувшись от каменистой вересковой пустоши, полетел к Инвернесу и новым приключениям, которые могли встретиться на их пути. А далеко по ту сторону границы, сотканной стене, и снов который теперь и, возможно, навсегда отделяет страну Фэй от мира людей, так же рука об руку шли и королевы с повелителем тьмы, возвращаясь ко двору, где им теперь править сообща, покуда существует страна летних сумерек. Ибо у каждой госпожи должен быть свой господин, а у каждого господина своя госпожа. Или любое другое сочетание, благополучно ведущее обоих, К концу истории и возможному началу следующей, И так будет длиться вечно, из века в век. Я запрещаю девам всем в одеждах разных длин Рвать розы там, где Картер-Холл, Ведь в нем живет Темлин лин Или какой-нибудь другой, пригожий господин.